В конец замороченная студентка плюнула, выразилась словами, которые в напечатанном виде можно увидеть только в словаре «Даля» с дополнениями «Бодуэнна де Куртоне» и пообещала разбудить тупого азиата сразу после Балагова. После чего Шульгин отправился по составу в вагон, где ехали Берестин с Ириной. Заглядывая в каждое купе и извиняясь по-японски, Он выяснил, что никаких подозрительных лиц в поезде не просматривается. Ни Алексей, ни Ирина его не узнали. Он занял позицию в отсеке перед туалетом, где только и разрешалось курить. Там он и провел все пять с половиной часов. Минут за двадцать до финиша он наведался в свой вагон, забрал кейс, сообщил проводнице, что проснулся сам и на московском вокзале вплотную пристроился к своим подопечным. К его счастью, Берестин хорошо знал город и не стал ловить такси, чтобы проехать 500 метров до улицы Рубинштейна, где квартировал Воронцов. Оставаться невидимым на еще безлюдном Невском для него не составило труда. Квартира Воронцова помещалась на верхнем этаже краснокирпичного дома, рядом с пятью углами. Шульгин проводил Ирину с Алексеем до самой облезлой коричневой двери и постоял немного, вслушиваясь. Все пока было спокойно. Прыгая через три ступеньки, он легко слетел вниз, пересек узкую улицу и поднялся на верхнюю площадку подъезда напротив. С помощью портативного бинокля он долго наблюдал сквозь просветы в шторах, как Берестин с Ириной Устраиваются, с усмешкой удовлетворения отметил, что Алексею пришлось установить для себя раскладушку на кухне, мысленно извинился перед Ириной, что из чувства долга вынужден наблюдать за процессом ее переодевания в ночную рубашку. И только когда она легла, с головой укрывшись одеялом, Шульгин посмотрел на часы. «Да, — сказал он себе, — им-то хорошо». Сейчас шесть тридцать пять. Часа три они еще проспят. Мало им было поезда. А я тут сиди, как дурак. А потом весь день придется таскаться за ними по городу. И вся выгода — бесплатный стриптиз. И даже без музыки. Моим коллегам, частным детективам на Западе, него побольше платят. Ну да ладно, не корысти ради. Но с Андрея... «За подтверждение Иркиного целомудрия я слуплю, если все будет хорошо!» Суеверно предостерег он себя. «Еще не вечер!» И отправился искать, где в этот ранний час можно перекусить быстро и недорого. И он действительно ходил за ними весь бесконечно длинный день. И по центральным улицам, и на ракете до Петергофа, а потом по длинным аллеям парка» а в самом конце дня еще и по линиям и галереям гостиного двора. входил все больше убеждаясь, что на этот раз Андрей в своих расчетах и предположениях дал маху, потому что если бы пришельцы действительно знали о местонахождении Ирины и собирались ее захватить, то сделали бы это еще утром, за глухими стенами квартиры, а раз такого не случилось то и дальше ничего не случится. Но, в общем-то, все правильно, думал он дальше. Известно же, что отрицательный результат тоже результат. И теперь можно общаться с Воронцовым без опаски. Ноги у него давно уже гудели, и вообще устал он до крайности, потому что ждать да догонять плохо, как известно. Но куда хуже водить кого-нибудь на коротком поводке так, чтобы и оставаться незамеченным, и по возможности быть рядом, на случай чего. Тем более, что Берестин вел себя неспокойно, часто оглядываясь, очевидно, опасаясь того же самого. Врагу не пожелаешь такой работы, да еще и без подстраховки, без подмены. И чем дольше все это тянулось, тем длиннее становился счет, который он собирался предъявить Новикову. Только один раз представился ему случай слегка развлечься. Надо же было такому случиться, что в гостином дворе на садовой линии, где Ирина покупала какую-то женскую мелочь, ею заинтересовался настоящий, серьезный щипач-карманник. Шульгин точно определил момент, когда вор приготовился взять у нее кошелек и, притершись к нему в толпе, провел ущемление локтевого нерва рабочей руки. Никто так и не понял, отчего представительный мужчина вдруг сел на затоптанный пол, подвывая от боли. А больше ничего интересного не случилось. Глубокой уже ночью, когда поднадзорные вернулись домой из артистического кафе, улеглись по-прежнему в разных помещениях и в окнах погас свет, Шульгин спрятал в кейс бинокль, и, пошатываясь от усталости, пошел по Невскому к вокзалу. Постоял на углу площади, оглянувшись на город, который так и не увидел за сутки, сокрушенно махнул рукой. — Ну что ж, по крайней мере, я сделал все, что мог. Кто хочет, пусть сделает лучше, — слегка исказив произнес он вслух латинскую поговорку. Утром он доложил Ноику все, что счел нужным. А в последний момент, удержав при себе заготовленную фразу «А еще, честь имею доложить», мадемуазель Ирен оказалась восхитительно сложена, вовремя вспомнив свое же жизненное правило. «Вот и хорошо», — несколько рассеянно кивнул Новиков, — «а мы тут без себя еще кое-что придумали, грандиозное, и события всякие произошли». «Я же говорил, добром это не кончится», — ответил Шульгин, выслушав краткое изложение событий последних суток. «Одиссей, Одиссей, вот тебе и Одиссей. С вами только свежис. Причем, кто из нас Одиссей, пока не ясно. А вот что моя жена не Пенелопа, это исторический факт».